Глава восьмая «Не седой, нахрен на такое смотреть с утра, да еще и не похмеленным!» Ракшас, сморщившись, помассировал виски пальцами. «Похмеляться – зло, в очередную пьянку может перерасти, вон, чайку попей зеленого!» Сам Седой выглядел бодрым огурцом. «Живца хлебни разок, сразу все пройдет. Верное средство!» Сердобольный Халк протянул флягу с целебным напитком. «Забыл, что ли, где мы? Тут живец на все случаи жизни мать его так!» Рейдеры склонились над столиком, в который раз просматривая видеозапись с найденных микрофлешек. Баламут вчера умудрился разжиться жутко навороченным тактическим планшетом в водонепроницаемом противоударном обвесе из кучи хитрых девайсов к нему. Был даже портативный зарядный комплекс на солнечных батареях. Теперь этот чудо-гаджет лежал на поверхности стола, в который раз транслируя картинку. Первую флешку успели бегло просмотреть еще в перевалке. Подъезды, дороги, постройки, объекты. Голос подробно комментировал изображение. Смазанное, размытое движение. Рывок камеры так и не успел толком ничего показать. Уж очень быстро это что-то двигалось. А вот видео на втором накопителе никого не могло оставить равнодушным. Съемка велась сверху, скорее всего с квадрокоптера. Оператор смог заснять чудовище, подобного которому Ракшас еще не видел. Это видео шло без комментариев, лишь немного менялись ракурсы и угол обзора. Да и недорассказов тут было. Даже просто смотреть съемку было страшно до жути. Можно представить, что испытывал человек с видеокамерой, когда запечатлевал этого монстра, пусть и издалека. По склону отвала среди каменных глыб передвигалось невообразимое существо. Жуткая смесь скалопендры, краба и богомола из фильма ужасов. Вот только размером с междугородний автобус. Современный такой автобус в два этажа со спальными местами и туалетом. Сегментированное тело покрыто хитиновой броней. Вдоль спины частым гребнем торчат многочисленные шипастые отростки. Не меньше десяти пар суставчатых ног переливаются в стремительном движении. Три широких грудных сегмента, приподнятые над уровнем земли, увенчаны уродливой головой с набором разномастных жвал. Самые верхние конечности, сложенные лапами богомола, могли бы поспорить размерами со стрелой не самого маленького эскаватора, Ниже – еще две пары лап с размахом не менее трех метров, заканчивающиеся изубренными крюками когтей. Позади смеется длинный хвост с острой пикой внушительного жала. «Блин!» – обобщил свои чувства от увиденного Баламут. Употребленное им слово, конечно, было похлеще и лучше, передавало эмоциональный настрой но приходится придерживаться рамок цензуры. «Это что вообще?» – присоединился к обсуждению Ракшас. «Это мой друг-легенда Улья, Скреббер, задумчиво пояснил Седой. «Про него даже упоминать где-либо, кроме нормального стаба, нежелательно, особенно среди малознакомых людей. Суеверие настолько сильное, что можно схлопотать очень большие неприятности и даже пулю в голову. Единственный известный носитель белого жемчуга и монолитного янтаря. Ну и по последним данным, из особо крутых скреберов можно добыть золотую жемчужину. Правда, всегда спорно, кто кого добудет, но на них охотятся регулярно. А этот экземпляр, судя по всему, не из простых будет. Простой скребер, скажешь тоже. Не бывают они простыми. В этой штуке мощи на четыре танка. Вставил свои три копейки Халк. Как валить ее будем? А ты, я погляжу, оптимист, да еще и самых неисправимых. Баламут запустил ролик заново. Думать будем, думать. Мм да, куда ни кинь, всюду клин, размышлял вслух седой. Набирать под это дело народ нам не с руки, будут непроверенные со своими интересами. Это к бабке не ходи. Запросто может со спины прилететь. Тут только своими силами справляться. Готовиться надо, усиливаться технически по максимуму. Остается продумать как. Давайте генерируйте идею, пусть даже самые безумные. Мозговой штурм устроим. Башню от шилки на крокодила пределать получится. Первая безумная мысль прозвучала от ракшаса. Ну, или купить ее целиком. Нет, не получится. Характеристики совсем разные, да и технически сложно, а купить. «Солярки не напасемся, и скорость движения колонны резко ограничим. Не вариант. Хотя мысль сама по себе интересная». Баламут замотал головой, затем задумался на минуту. «Седой, у меня тоже идея родилась». «Говори, не создавай интригу», – поторопил товарищ командир. «Мы давно уже хотели дистанционный боевой модуль кайману присобачить». Да не складывалось как-то. То времени не было, то модулей, то денег. Баламут назвал местные средства оплаты по старой привычке. А тут я вчера присмотрел кое-что, пока по рынку шаракались. Думаю, подойдет, если сумеем договориться. Что? Что там? Не тяни кота за хвост, давай уже! Баламут немного передержал театральную паузу И на него накинулись уже Халк с Ракшасом. «Да говорю, говорю уже!» Продолжил с Даниль за довольным видом первооткрывателя «Баламут». «Броневичок на площадке один продавался, на базе КамАЗа. Выстрел, что ли называется, с боевым модулем МБ-2. Я про них еще в прошлой жизни читал. Агрегат просто чудо, мечта милитариста». Автоматическая пушка в 30 мм, пулемет ПКТМ и АГС-17, автоматический гранатомет. До полной сказки не хватает лишь пусковой установки для противотанковых ракет, но и так очень хорошо. И эту штуку вполне можно поставить на наш Кайман. Ну да, решает часть проблем. И огневая мощь увеличится, и недостаток в людях уже не так сказываться будет. Управление огнем выведем к моему месту. Просто замечательно. Да и прыгать к пулемету уже не придется. Неудобно это, что ни говори. Седой заметно повеселел. Вот, процесс пошел, давайте дальше думать. Да хрен ли тут думать? Рубанул с плеча Халк. С тема не соскочим по-любому. Это мы еще в перевалке поняли. А раз так, грузимся под завязку боекомплектом, минами и припасами. На Каймана модуль, на Раптора соляру, чтобы с запасом хватило, и вперед. До места доезжаем, минируем там все по самые брови и разделываем эту сороконожку к Бениной маме. «Ну или как там карта ляжет? Быстрее начнем! Быстрее закончим!» Эмоциональный всплеск обычного молчаливого здоровяка вызвал у присутствующих широкие улыбки. Напряжение непростых решений отошло на второй план. Разговор перешел в конструктивное русло и теперь больше напоминал обычную планерку на производстве. Еще раз перелопатили дневник экспедиции, уточняя детали, перечитали описание излюбленных маршрутов и привычек объекта охоты. Оказалось, те ребята хорошо потрудились. За неделю, проведенную ими на месте, они успели не только подготовить огневые точки, но и организовать несколько минных полей, припрятав пульты управления в герметичных боксах. Ракшас начал делать записи, добровольно взяв на себя роль секретаря. Приблизительно через два часа активного обсуждения на бумагу легли основные вехи предварительного плана рейда. С хозяевами нужного броневика удалось договориться достаточно легко. Отдельного боевого модуля у них не было, но они согласились разукомплектовать выставленный на продажу выстрел и перекинуть МБ-2 на кайман рейдеров. Удачно сложилось, что мужики держали еще и автомастерскую, где дорабатывали всякую технику, приспосабливая ее к местным условиям. Баламот, правда, гундосил, что дорого получается, но к этому привык даже Ракшас, поэтому его особо не слушали. Гундит и гундит. Высокотехнологичная обнова с двойным боекомплектом обошлась в целых две черных жемчужины. Фактически стоимость бронетранспортера целиком. Сам бронетранспортер плюс НСВТ с пошли в зачет работы. Да, дороговато, но оно того стоило. Баламут не упустил случай поддеть Ракшаса, сравнив цену с его недавними покупками. Но тот лишь добродушно отмахнулся. Планы начали воплощаться в жизнь. Зачем портить себе настроение? Хлопнули по рукам, баламут прыгнул за руль и броневики уехали с территории базара. Оставшиеся втроем рейдеры уточнили адрес мастерской и углубились в оружейные ряды. Дел еще было полно. Периферическое зрение отметило быстрое движение. Ракшас отвлекся от списка, кто-то нырнул в боковой проход. Показалось, наверное, да и мало ли что случилось. Нырнул кто-то и нырнул, может, споткнулся, а может, забыл чего. Мимолетное событие тут же забылось. Очередная лавка предлагала широкий выбор по одному из пунктов перечня покупок. Добродушный торговец был настроен общаться. С шутками и прибаутками выяснил, что парни ищут, и закрыл все позиции неожиданно недорого. Всего за 50 горошин удалось выторговать целую груду смертоносного железа. Четыре толстых трубы гранатомета в РПГ-29 «Вампир», кумулятивные заряды которых пробивали броню до 650 мм в толщину, четыре противотанковые мины ТМ-62 в пластмассовом корпусе и пять изогнутых коробок МОН-30. К ним нашлись радиоуправляемые взрыватели с пультами управления. Куда же без этого? Кроме того, Седой озаботился боекомплектом к ПКТМ и купил к нему три короба с лентами на 200 патронов. Всю эту радость взрывотехника, весом без малого не дотягивающую до ста килограммов, пришлось переть на себе халку с ракшасом. Седой категорически отказался быть носильщиком, сославшись на свое старшинство и командирский статус. Парни всю дорогу до машины призывали на голову предателя всемыслимые и немыслимые кары, но тот лишь демонически смеялся в ответ. На подъездной площадке перед классическим автосервисом стоял уже лишенный вооружения бронетранспортера-выстрел и баламут с какой-то хитрой приблудой в руках, довольный до неприличия. Как выяснилось, непоседа успел задолбать техников своими попытками тотального контроля и был послан по определенным координатам в грубой форме, после чего начал шарахаться по боксам и нашел почти новый квадрокоптер, снабженный видеокамерой. Находка спровоцировала очередной вынос мозга со стороны баламута. Новый взрыв активности закончился переходом к нему прав владения летающим гаджетом, как подарок уважаемым клиентам, сделавшим такую крупную покупку. Ему так и сказали, если дословно, да забери ты его Христа ради, только заткнись. Баламуту это труда не составила, и остаток времени до приезда товарищей он провел в освоении новой игрушки. Техники работали как заведенные. Подгонка узлов, привода, подвод боепитания, кабели энергосистемы, боевой монитор, оптика. Что-то получилось смонтировать сразу, что-то приходилось подгонять, а то и переделывать. Бывало, что и не по разу. Первые признаки жизни модуль начал подавать, когда уже почти стемнело. Загудели приводы поворотного погона, ствол пушки уехал вправо, заодно смахнул с брони вездесущего баламута. Вряд ли случайно. «Во! Заработало!» Из люка высунулся довольный техник, махнул рукой Седому. «Мужики, айда с матчастью знакомиться!» «Я вам сейчас каратенечко накидаю, а дальше сами разберетесь. Мануал прилагается». Каратенечко не вышло. Знакомство с подчастью переросло в увлекательные практические занятия. Ну еще бы, такая забава. Вопросы сыпались со всех сторон и ото всех сразу. У бедного технаря, наверное, с непривычки на языке мозоли образовались. «Мужики, побойтесь Бога!» Техник глянул на часы. «Уже 4 утра. Светать через полчаса будет. Давайте так. Выезжайте, попробуйте, постреляйтесь всего понемногу. Не дети чай, разберетесь. Если вопросы будут, то куда ехать, знаете. Мы отсюда никуда не денемся». На то мы договорились. Пока собирались, прощались, грузились, залел край горизонта светило, начинало свой дневной маршрут, а когда залились топливом и отъехали от заправочной станции, стало уже совсем светло. Про заправку надо рассказать немного больше. Небольшая иллюстрация, как люди устраивали свою жизнь в улье. Не все хотят ходить по тонкой грани, подвергая здоровье постоянной опасности. Многих не отпускают устоявшиеся привычки воспитания, Элементарный страх, да мало ли что еще. Так получилось и в этом конкретном случае. Четыре человека, каждый со своим опытом и историей, совершенно разные по возрасту, интересам и стремлениям люди, объединились в устойчивую группу, чтобы было легче выживать. С рейдерством у них не особенно складывалось, не хватало авантюрности в характере, Да и удачливости хотелось бы побольше. Добытого хватало лишь на поддержку штановой не более. Улей, непредсказуемый в своем волеизъявлении, изрядно потаскал их по кластерам, пока они не очутились в Стаб-Сити. Размеренное спокойствие большого поселения, так похожего на прошлую жизнь, оживило организаторские способности и коммерческую хватку одного из этой четверки. За короткое время он организовал несколько встреч, нашел подход к нужным людям, предложил рабочую схему с распределением рынка, убедил, и что самое важное, каким-то образом смог отстоять свои интересы. Город выделил в дачном поселке площадку под АЗС, на которую загнали два бензовоза с большими бочками, 92 и солярка, большего и не надо. На 98-м тут не ездят, емкости оборудовали заправочными насосами с мерными циферблатами, поставили аккуратный вагончик. Вся работа заключалась в том, чтобы раз в 2-3 недели пригонять по свежему бензовозу каждого вида, ну и текучка, куда же без нее. Примерно за этот срок опустошилась цистерна, что совпадало с перезагрузкой пары обнаруженных ими удаленных кластеров с придорожными заправками. Топливо любое стоило один спаран за 10 литров. Платились налоги в местную казну, охрана для поездок нанималась опять же городская. В общем, все было хорошо. Не слишком шикарно, конечно, но на сытую и спокойную жизнь хватало. Как итог, все четверо имеют вид на гражданство, владеют стабильным бизнесом и живут в человеческих условиях. Минимум поездок, оружия и всяких чудовищ. Очень хотелось вовсе не покидать безопасный периметр, но именно таких домоседов этот мир награждал особенной болезнью – статической лихорадкой улья или трясучкой. Штука малоприятная, которая заканчивалась, как правило, мучительной смертью заболевшего, поэтому передвижение по кластерам хотя бы раз или два в месяц было крайне необходимо. Ранний час, но жизнь в Стаб-Сити уже бурлила. Дорога, ведущая к выезду, была заполнена всевозможным транспортом. Народ приступал к своим насущным делам. Головной бронетранспортер очередной колонны притормозил, коротко вспыхнул дальний свет фар. Вежливый водитель. Машины рейдеров вклинились в разрыв и медленно поползли в сторону КПП. Командир, новое оборудование испытать нужно, седой обратился к подошедшему сержанту. «Где можно серьезно пострелять, чтобы не переполошить никого?» «Хорошо, что предупредил». Суровый военный махнул рукой, указывая направление. «Как выйдешь из города, левее держись. В километрах в тридцати периодически подгружается кластер с заброшенной стройкой. Как раз подойдет под ваши задачи. Там и наши учебные стрельбы часто устраивают. Увидишь, туда накатанный проселок идет» давай, проезжай, не задерживай». На развилке вывалились из общего потока, поворачивая, куда было сказано. Полевая дорога укатана до зеркального блеска. Машины неторопливо набирали ход, практически не пыля. Спешить было некуда, пока все шло по плану. Ясное солнечное утро добавляло положительных эмоций. Отсутствие сна прошлой ночью на самочувствии никак не сказывалось, даже совсем наоборот, голову будоражила легкая эйфория. Кайман, ехавший впереди, крутил новой пушкой в разные стороны, Седой вовсю осваивал управление. Ракшас добавил громкости, звучащие из колонок роковой композиции и чокнулся с соседом банками энергетика – Позади в их направлении свернули еще несколько автомобилей. Расстояние уже скрадывало детали, но и пусть их мало ли кому куда надо. Дорога запетляла между пологими холмами. Почти приехали, если судить по пройденному километражу. В продолжение забойного гитарного соло метрах в десяти перед Кайманом Земля вздыбилась облаком взрыва. Второе практически одновременно заклубилось чуть в стороне. Недолет на этот раз. Стреляли откуда-то сбоку и немного сзади. По пологому склону правой сопки летели два пикапа. В кузове каждого грузовичка было по бойцу, которые сейчас суетились, занятые перезарядкой гранатометов. До следующего выстрела времени оставалось в обрез. Взрыкивая мощным дизелем, кайман ускорился, забирая в сторону атакующих по пологой дуге. Боевая установка коротко кротнулась, останавливаясь на линии прицеливания. Седой, похоже, отжал все доступные кнопки. Ну, еще бы от такой неожиданности-то. Модуль окутался дымом выстрелов, зарокотали все стволы сразу. Между атакующими машинами вспучилась череда разрывов пушечных снарядов. Пулеметные пули выбивали клочья земли в перемешку с корнями степных трав. Гранатомет отработал с досадным перелетом. Его заряды легли позади пикапов. Плотность огня, умноженная на применяемый калибр, была способна превратить бронетранспортер в решето с крупной ячейкой. «Это если попасть, а бандитам пока везло», сказалась неопытность оператора боевого модуля. Ракшасов давил педаль тормоза в пол, не дожидаясь остановки перекинул селектор коробки передач на задний ход, пикап потащила вперед на застопоренных колесах. «Что делать?» «Пулемет в кузове стоит зачехленный в походном положении», «Да и не успеть к нему!» Адреналин хлынул в кровопоток, ускоряя мысли «Твою ж мать!» «Спасет только движение!» Машина, подвывая редуктором, резко рванула назад. Росчерк гранаты колыхнул воздух над капотом. «Успели!» Халк выдавил кнопку открывания окна, активируя автоматический режим, схватился за крупнокалиберный автомат. Грохот выстрелов заполонил салон, терзая барабанные перепонки короткими очередями. Десять патронов улетели за считанные секунды. Звонко клацнул затвор. Перезарядка. Сквозь звон в ушах пробивалась музыка, щедро разбавляемая матерщиной здоровяка. Он пытался достать запасные магазины, накануне удачно упакованные в рюкзак. Дилетарь. «Тан, ты ешь, кот Расслабились непростительно, забыли, что такое улей, устроили загородную прогулку, понимаешь? «Калаш, хватай!» — крикнул Ракшас, перекидывая рычаг на нейтраль, одновременно распахивая двери из машины. «Бегом!» Боги войны или кто тут за что отвечает, явно не благоволили к нападавшей стороне. Не получилось у парней на пикапах использовать преимущество неожиданной атаки. Инициатива была потеряна, и картина скоротечного боя быстро поменялась. Один грузовичок замер, зарывшийся в землю левым крылом метрах в семидесяти. Колеса со стороны водителя не было, крыло и двери зияли рваными дырами попаданий, стекла осыпались. Перед машиной без сознания лежал стрелок. Видимо, хорошо приложился, когда вылетел из кузова. Водитель, оплывший грудой, обмяк на руле. Второй пикап пытался потеряться за сопками, выкручивая обороты на максимум. Пулеметчик старался отсечь возможное преследование, сосредоточив огонь на бронетранспортере. Халк с Ракшасом тем временем плавно выдвинулись в сторону разбитой машины прикрывая друг друга. Седой выругался сквозь стиснутые зубы, увидев первые результаты своей стрельбы, вернее их отсутствие. Но неудачный, по сути, огонь сделал свое дело, оказав мощное психологическое воздействие. Нападавшие запаниковали, оказавшись под плотным обстрелом. Один из водителей задергался, резко увел свой пикап в сторону, и гранатометчик запустил очередной заряд непонятно куда. Экипаж второй машины сосредоточил свое внимание на «Форде», но там ребята тоже не дремали. Седой снова придавил кнопки управления огнем. Опять мимо, но уже значительно лучше. Разрывы легли в притирку. Нервы у атакующих отморозков на этом сдали, и их пикап пустился на утек. Стрелок в кузове взялся за пулемет, на стволе расцвел огненный цветок. По броне защелкали пули, протяжно воя рикошетами. Баламут было поддался азарту погоне, но был решительно остановлен напарником. Кайман застыл посреди дороги, снова загудили сервоприводы, Длинная желопушки пушки дрогнула, немного опускаясь вниз. Седой поправлял прицел. Рявкнула короткая очередь. Тут, пожалуй, все кончено. Убегающая машина превратилась в ком дымного пламени, разбрасывая в стороны бесформенные обломки. «Блин, козлы, всю краску поцарапали!» Баламут ходил вокруг Каймана, сокрушаясь и ощупывая многочисленные отметины от пули осколков. «Красить теперь надо!» Бандит сидел у разбитого пикапа и тихонько подвывал от ужаса. Он еще не полностью оправился от удара, но понимание ситуации уже обрел в полной мере. «Кто ты? И что вам от нас было надо?» Задал вопрос Седой. «Я тощий, но это не я, это все талян, то есть обморок!» Захлебываясь, слюнями заблеял допрашиваемый. «Это ты, но это не ты! Хватит мочать, внятно говори!» Добавил металла в голос седой. «Да ты чего, командир? Не узнаешь его, что ли? Это же те ушлепки, которые в перевалке к Ракшасу прицепились!» «Я ничего не путаю, а, убогий!» Халк гранитной скалой навис над неудавшимся налетчиком. «Ты же нас найти обещал, нет? А я тебя предупреждал. Не забыл?» «Да я че, Я ничего. У нас старший обморок. Он делами рулил. В том стабе с какими-то серьезными завязался. Они еще в черной форме постоянно ходят. Тачки нарядные там. Бандит зачистил, глотая окончание слов. Сказал легкие деньги. Надо, говорит, одного фраера пощупать. Ну а потом, ну, когда вы его уделали, обозлился очень, и снаряга у вас крутая. Видно, что жирно живете. Вот и. Остался в стабе кто-нибудь еще из ваших. Рейдеры переглянулись с пониманием, что черная форма это институт. «Нет, здесь вся бригада была». «Нет, и хорошо!» Грохнул выстрел, седой спрятал пистолет в кобуру. Тупые, жадные и мягкотелые здесь не выживают. Пистолетная пуля жирной точкой на лбу завершила повествование о никчемной жизни подонка. Мир стал чуточку чище.